Но что там он поссорился с начальником и поехал назад в Москву, но дорогой так заболел, что едва ли встанет, писала она. Все о вас поминали, да и денег больше нет. Прочти, а тебе Долли пишет, начала была Кити, улыбаясь, но вдруг остановилась, заметив переменившееся выражение лица мужа. Что ты? Что такое?